Глава третья Никогда не думала, что я могу выйти замуж за принца. И уж точно я никогда не могла предположить, что мне заплатят за то, что я буду женой члена императорской семьи. Собственно, я была уверена, что и вживую никогда такого мужчину не встречу. Считала, что дети правителей женятся на простых девушках только в сказках. Правда, в сказках, по крайней мере в тех, что мне в детстве читала мама, Не было ничего про магические контракты. Да и принцы своим избранницам не вручали толстенные талмуды правил дворцового этикета с требованием выучить все в самое ближайшее время. Я бросила взгляд на толстенный том в кожаной обложке, украшенный золотым тиснением и металлическими уголками, лежащий на тумбочке. На мой взгляд, отличное оружие. Им точно можно кого-то оглушить или убить, если огреть по голове. У меня какая-то дурацкая привычка все предметы рассматривать в качестве средства самообороны. Я решила начать изучение книги с завтрашнего дня. Сегодня стоило отдохнуть и порадоваться, что обсуждение с принцем благополучно закончилось и контракт подписан. Наконец-то можно выспаться. Но отдохнуть особо не получалось. Меня все что-то беспокоило, будто интуиция подсказывала. Что-то не так. Я лежала в кровати без особой надежды заснуть. После ухода принца решила остановиться в той же гостинице, в которой мы проводили встречу. Чтобы как-то успокоить себя, я вспоминала о многочисленных выгодах, которые давал контракт. А именно, по завершению, исполнения одного желания, которое не противоречило бы самому контракту, а также законам империи. Мое желание как раз было таким, а также деньги, обучение магии и защита». Последний пункт выражался в виде двух охранников весьма невзрачной, не запоминающейся наружности, одетых в самую обычную одежду. Райну хватило ума не присылать кого-то из дворцовой стражи, хотя он и был уверен, что до объявления помолвки они мне не понадобятся. Именно из последних слов я сделал вывод, что он явно не знал моих секретов, либо просто считал это мелочью. Гадать, увы, можно было бесконечно. Райан не отличался открытостью, и, если честно, я не могла его винить. Если у меня есть тайны, то у младшего принца их гораздо больше, да и в конце концов я просто на него работаю. Сон все еще никак не шел, несмотря на то, что сегодня я могла выспаться вдоволь. За дверью охранник, другой под моим окном, спи не хочу. Из-за последних событий я стала стараться отдыхать только в проверенных местах, надежно защищенных от незапланированных посетителей. Но все равно хоровод мысли никак не давал погрузиться во власть Морфея. Я все еще не знала, что придумал Райан насчет нашей истории знакомства и как он будет убеждать всех в искренности наших чувств. Усмехнулась насчет фразы, что я не в его вкусе. Вздохнула. В конце концов, это его проблемы. Вряд ли он придумает что-то, с чем я не справлюсь». Только я закрыла глаза, откуда-то раздался дикий грохот. Тихо выругалась. Похоже, мой сон накрылся медным тазом. Вздохнула. Очень надеюсь, что это просто случайность, и это никак не связано со мной. Следом раздался взрыв, от звука которого у меня на мгновение заложило уши. Но, придя в себя, я бросилась к окну, аккуратно выглянула из-за шторы. Лишний раз светиться было не слишком безопасно. На улице было темно, однако вскоре удалось разглядеть то и дело возникающие цветные вспышки. Выругалась. К моему большому сожалению, это не фейерверк, а магическое сражение. И судя по тому, что охранник дежурил у моего окна, он вполне мог участвовать в этой битве. Недолго думая, я поспешила к двери, чтобы сообщить о происходящем другому телохранителю, который дежурил у входа в номер но я не успела. Дверь отворилась, и в проеме я увидела своего охранника. Какую-то секунду он хранил молчание, будто бы пытаясь подобрать слова. Внутри все жалось. Похоже, все очень плохо. Вот почему мужчина так уставился на меня с квадратными глазами. Он кашлянул, опустил взгляд в пол и, несмотря на меня, произнес. «На гостиницу напали. Мне сообщили, что нападавшие ищут именно вас». На мгновение я сжала губы, чтобы как-то справиться со страхом. Ибо вряд ли искавшие меня желают мне блага. «Значит, нужно как можно скорее покинуть это место». Я пыталась говорить твердо, но голос предательски задрожал. Но мужчина, к моему удивлению, возразил. «Я запечатаю дверь с помощью заклинания. Мы ждем подмогу. Не выходите». Не успела я ничего сказать, как он закрыл передо мной дверь. А через пару мгновений я ощутила какой-то жар, исходящий от нее. Явный след применения магии. Дверь заперли заклинанием. Кричать что-то охраннику, как выяснилось, было бесполезно. А с учетом того, что охранники еще вечером наложили защитные чары на окно, то я взаперти. Нет, открыть я, конечно, смогу. Но не факт, что это лучшее решение – ведь запереть дверь обратно в случае чего не в моих силах. Просто прекрасно. Нет бы переместить меня в безопасное место. Как показывал опыт в этом мире, бегство — весьма эффективный способ спастись. Впрочем, не факт, что маги, охраняющие меня, достаточно сильны для такого. Вздохнула. Так, Маша, соберись. Это не повод сдаваться и предоставлять себя на блюдечке с голубой каемочкой. Недолго думая, Я вооружилась книгой. А что, знание сила, а тут такой Талмуд. Да и как рассказывал один знакомый маг, которому я помогала с проверкой бухгалтерской отчетности, колдунам свойственно как раз игнорировать такое оружие, они больше привыкли защищаться от заклинаний. Минуты текли как на зло крайне медленно, а новостей все не было, кроме одной. На улице не было больше вспышек, а значит, все уже закончилось. Вот только я не знала, кто победил. Внезапно увидела, что кто-то использовал на двери магию. Ее контуры на мгновение светились холодным белым светом. И это было совсем не похоже на то, что ранее сделал охранник. На всякий случай я замахнулась. Очень надеюсь, что это телохранитель. Дверь отворилась, и в проеме возник мужской силуэт в капюшоне. Недолго думая, я метнула в него книгу а через миг услышала знакомый голос. Голос, произносящий ругательство. Мужчина слегка согнулся от боли, и капюшон упал с головы. Впрочем, я уже знала, кто передо мной. Даже не нужно было лицезреть эти каштановые волосы и зеленые сощуренные глаза. Вы в курсе, что причинение вреда члену имперской династии карается смертной казнью? поинтересовался принц, выпрямившись. «Теперь в курсе», — нервно произнесла я. «В мои планы как-то раньше не входило близкое общение с членами правящей семьи. Сам же представитель этой династии внезапно застыл, уставившись на меня». «И что интересного увидел?» «Но вы же понимаете, что если вы меня казните, то я не смогу выполнить наш контракт, и вам придется искать кого-то нового», — поинтересовалась я. Кто его знает? Что придет в эту привилегированную голову? Вдруг и вправду решит казнить или как-то наказать? Принц же в это время пялился на мои ноги. Чем они его так заинтересовали? Вроде бы гладко выбреты, даже в другом мире я об этом не забываю. Нет, не чтобы быть для кого-то красивой и эффектно демонстрировать ножки, а просто ради заботы о себе любимой. Или здесь что, так не принято? Шакар, это другой мир. Я совсем забыла, что открытые ноги — это дико неприлично. Собственно, как и моя пижама в виде шортиков и топика, сшитая на заказ. Что поделать, устав от принятых здесь длинных платьев, я захотела хоть одну вещь, напоминающую о родном доме. Всего одну удобную вещь. Правда, в мои планы не входило ее демонстрировать. А Райан все более удивленно смотрит на меня». Только сейчас я вспомнила, что при личном леди принято вообще-то кричать в случае, если их кто-то увидел не совсем одетыми. Но я не смогла выдавить из себя ни звука. Овы, слишком привыкла к тому, что в моем мире в такой одежде нет ничего особенного. У некоторых так и платье, короче, мои одежды для сна. И это я молчу о купальниках. Я пока задумался о том, что как-то не успел оценить все достоинства той, кто станет моей эффективной женой», — сказал принц, все еще разглядывая мою фигуру. «А тут такой интересный наряд. Вы прямо постарались. Надо будет заказать себе кучу длинных мешковатых ночных сорочек, ибо, как я понимаю, мы с моим фиктивным мужем будем видеться часто по ночам». «Это удобно», — ощетинилась я. «И поверьте, в мои планы входил лишь сон». Он что, в самом деле думал, что пока идет бой? Я тут думаю, как бы одеться покрасивее? Боги, ну и самомнение. что до достоинств, да, у меня они есть. У вас еще будет полно времени, чтобы их оценить. Целый год, сказала я. Да уж, за этот год принц явно узнает обо мне много нового. Не факт, что приятного. Но главное — контракт выполнить». «Нам целый год придется изображать из себя влюбленную пару», — напомнил принц о больном. Вздохнула. «Ради того, что положено мне после контракта, я уж точно могу это сделать». «Я сейчас задумался о том, что запрет на постель у нас только после заключения брака», — усмехнулся Райан, продолжая меня рассматривать. «Черт, вот как я могла пропустить этот момент в договоре?» Вдохнула, чтобы немного успокоиться. Пусть даже не мечтает. «Что ж, тогда нам нужно заключить этот брак как можно скорее», — парировала я. «Вы меня удивляете, морая. Обычные девушки всячески рвутся меня соблазнить», — заметил мужчина. «Что вы, ваше высочество, я веду себя как привычное большинство девушек. Хочу поскорее выскочить за вас замуж», — сказала я, направившись к кровати и накинув длинный халат. «Пора завязывать с этим зрелищем». «Нет, смущаться я так и не начала, но показалось, что моя несколько открытая одежда плохо влияет на мыслительный процесс этого мужчины, а мне сейчас очень нужны от него ответы. А также я очень хочу выполнить контракт и получить обещанную награду», — добавила я. «Похоже, я действительно принял правильное решение, выбрав в качестве своей будущей фиктивной жены именно вас. Вы не ведетесь на провокации» пожала плечами. Так это была просто провокация. Мне-то показалось, что принца действительно поражает, что кто-то не торопится его соблазнить, и он этим крайне возмущен. «Я рассматриваю наши отношения исключительно как рабочие», — твердо заявила я. «Прошу простить, меня больше интересует не флирт, а то, что кто-то напал на гостиницу», — охранник сообщил, что искали меня. «Поверьте, меня тоже это интересует». «Особенно с учетом того, что они пытались вас похитить». «Похитить, а не убить. Это явно говорило, что пришли за мной не из-за недавно заключенного контракта. В этом случае меня проще было бы убить». Марая, вы ничего не хотите мне рассказать?» Поинтересовался принц, удобно устроившись в кресле напротив и закинув ногу на ногу. «Какой, однако, хороший вопрос». «Нет». Покачала головой я. Даже не солгала. На самом деле мне есть, что рассказать, но абсолютно нет желания это делать. Тем более принц и так должен меня охранять. Нет, я понимаю, что тайное когда-то становится явным, но надеюсь продержаться какое-то время. По крайней мере, до нашей свадьбы с Райном. Даже в голове звучит иронично. Именно после свадьбы обычно и всплывают различные тайны. Внезапно выясняется, что люди плохо знали друг друга. У нас в этом плане прекрасная ситуация. Мы отлично понимаем это сейчас. Хотя нет, хочу. Мне не слишком нравится качество предоставляемой охраны. Возможно, кто-то уже узнал о том, что вы заинтересовались мной и собирается избавиться от потенциальной соперницы, сказала я, пожав плечами. Полагаю, у меня много соперниц. И моя жизнь станет гораздо веселее, когда все узнают о планах Райана». «Боюсь, в этот момент мне лучше быть обвешенной всякими защитными амулетами, как новогодняя елка». «Вряд ли», — покачал головой Раен. «С тех, кто был в курсе о вас, взята магическая клятва о ненападении. Но я все равно выясню, кто стоит за атакой. Вполне возможно, они захотят повторить попытку». С трудом подавила вдох. «Увы, я не убедила принца». Но, естественно, придется усилить меры охраны. Впрочем, у нас с вами появилась версия нашего знакомства, даже со свидетелями. Райан мягко улыбнулся. У него была приятная улыбка. В зеленых глазах появился задорный огонек. Во время своего путешествия я увидел, что на гостиницу напали, и решил вмешаться. Выяснил, что они здесь, чтобы похитить какую-то девушку. Чтобы убедиться, что с той, кого бандиты хотели похитить, все в порядке, я заглянул в ее номер. И, увидев вас... Здесь принц покосился на мой халат, под которым скрывалась пижама. Почему-то интуиция упорно подсказывала, что вопрос, в чем именно я была при знакомстве, точно будет. «Я, естественно, был очарован до глубины души», сказал принц тихим глубоким голосом по-моему, таким как раз и в любви признаются. Эх, а ведь из него получился бы хороший актер. Такой талант пропадает. Хотя, судя по нашей ситуации, как раз не пропадает. Райан активно им пользуется. А историю какой состряпал, прямо как в дамских романах. «Я рада, что мы не будем распространяться про брошенную мной книгу», — сообщила я с легкой улыбкой. «Почему же?» «Будем. Вы старались, как могли, защитить себя и свою честь, посчитав, что даже принц не имеет права вас увидеть не совсем одетой. А можно мне одну просьбу, Ваше Высочество?» «Какую, морая? поинтересовался он, в голосе чувствовалось озорство. «Вы не скажете, в каком именно наряде я была. Опасаетесь за свою честь? Просто это лишнее». На самом деле я надеялась, что благодаря этой информации смогу подзаработать. Я помню, как одна семья обогатилась на определенном сорте цветов, когда поползли слухи, что племяннику императора очень нравится их запах. Что ж, вернемся к нашей истории. Так как я все-таки должен был как-то отреагировать на нападение на вас и не оставлять его без последствий, я решил вам дать это. Мужчина встал и достал из кармана золотую карточку с адресом. «И что же меня там ждёт?» — спросила я. Название улицы, номер дома абсолютно ни о чём не говорили. А с учётом, что это вроде как своеобразное наказание, и вовсе напрягали. «Скоро узнаете. Вы же не хотите испортить сюрприз?» «Я люблю, когда всё понятно». Райан лишь равнодушно пожал плечами. «Вы подписали контракт, поэтому, что вы любите, это не так важно». Привыкайте к новым, непредсказуемым обстоятельствам. Да уж, Райан точно непредсказуемый. А еще принц не слишком любит рассказывать о своих планах. Из-за этого человека я собираюсь замуж, пусть эффективно, и прожить с ним год. Впрочем, с момента попадания в этот мир я тоже не слишком люблю говорить о планах. Что ж, вы можете одеться, пока я организую вам достойное жилье и хорошую охрану произнес мужчина, также продолжая расслабленно сидеть, развалившись в кресле. «Тогда выйдите», сказала я. Райан удивленно приподнял брови, будто бы не ожидал моей реакции, и даже не потрудился пошевелиться и встать. «Наглец, что могу сказать? Интересно, у всех принцев такой отвратительный характер. В сказках-то нет особых подробностей, не говоря, что сказки обычно заканчиваются свадьбой. А мои проблемы только начнутся с момента заключения брака. «Вы, возможно, после свадьбы еще увидите меня в пижаме, но вряд ли в чем-то более открытом. Тем более в контракте не было пункта о переодевании при вас». «Что ж...» «Хорошо», — согласился мужчина. Наконец принц покинул комнату, оставив меня одну. Перед тем, как начать одеваться, сделал глубокий вдох. «Увы». Райан такой человек, в разговоре с которым очень тянет тяжело вздыхать. Эх, а когда-то моя жизнь была предсказуема. Работа в бухгалтерии, отчеты, ипотека и вылазки по выходным в кафе с подружками, вечера, проведенные за просмотром сериала. Я скучала по этой предсказуемости. Пижаму все-таки решила не снимать. Поверх надела платье, в котором была ранее при обсуждении контракта. Все вещи были в чемодане. У меня имелась привычка практически всегда держать его собранным. Вышла в коридор. Кроме Райана здесь никого не оказалось. Принц посмотрел на меня, затем перевел взгляд на чемодан и нахмурился. Так, а чем он ему не угодил? Между прочим, местного производства и недавно мною куплен, хотя я бы предпочла из своего мира на колесиках. Марая, вы могли бы позвать меня? возмутился мужчина. «Зачем?» — удивилась я. Принц шумно выдохнул, покачав головой, будто бы был возмущен моей непродуманностью. «Девушкам и женщинам нельзя носить тяжести. Для здоровья вредно», — сказал принц, забрав у меня из рук чемодан. Между прочим, довольно тяжелый, но он ни капли не поморщился. Чем немало удивил, я почему-то считала, что принцы — нежные создания, не поднимающие ничего тяжелее столовых приборов. «Но здесь же слуг нет», — начала я. «И что?» — удивился Райан. «Тем более я должен заботиться о вашем благополучии. Вам еще детей рожать?» «Детей?» — переспросила я слегка растерянно. «Я думаю, после выполнения контракта вы захотите выйти замуж». На это я лишь растерянно захлопала ресницами. Я так далеко еще не думала я могу вам даже помочь выбрать достойного супруга. Едва не рассмеялась. Интересная у нас все-таки ситуация. Принц резко обнял меня. Я хотела что-то сказать, но в глазах моментально потемнело».